Не успели дамы прийти в себя от изумления, вызванного ее словами. К тому же говорила-то эта девица, как в дверях появилась Мелани. Они были настолько поглощены пересудами, что не слышали ее легких шагов. И сейчас застегнутые врасплох хозяйкой дома походили на перешептывающихся школьниц, пойманных с поличным учительницей.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 Решительно вмешалась миссис Мэри Уэзер, которая вернулась в самообладание. «Не надо так говорить с Индией».